Глава 11. После оккупации Литвы в 1941 году немецко фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожжённых дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьёшко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулемёты. Пригодится, дай срок. Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтобы не видел полицейский, вдоволь накормит мужик пленчика, многое порасспрашивает у него. Послушай, товарищ, а скоро ли товарищи-то придут? А что? Да поскорей надо бы. Помогайте. Так если б товарищи были поближе. Виднее дело из подручней тогда товарищ. А, говорят, тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему, я не николай II. Правда ли нет?» Чертил Сергей поля и перелески узким извилистым следом отказавшийся слушаться правой ноги. раздулось она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глинцевитой синевой опухоли и ноет нога непрестанно, тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами, и надолго остаются точки вмятина на ступне. Эх, отвалилась бы ты к чёрту! Желает он, растирая ставшую, как полено, ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. Если бы это! Ночью снял вожжи вязавшие на лугу лошадь, и замотал ими плащ на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять её. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой. «Хорошее дело, плащ!» — грустно шутит Сергей. За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотились сердце, заставляли подолгу сидеть. Но где же лес? Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнула пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте. Где же? Там, где белел опущенный инием луг, у самой обочины группы низеньких домиков серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь побрел Сергей к лугу шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачуяли беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть, выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом, Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюбкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена. Около двух часов гладил и растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. «Было теперь все равно. Не бежать, Не защищаться он не мог. В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею. «Эй, большевикас! Шаута вас, ира!» — крикнул один из них, остановившись в метрах в пятидесяти от копны. Сноска. «Эй, большевик, винтовка есть? Литовский» два других сзади то приседая то выпрямляясь следили за малейшим движением сергея ты бы тогда не мозолила мне глаза фашистская гнида ответил сергей знавший что значит шаутова с политовский каэ знал сергей что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании правда лишались они при этом половины наградных За убитого пленного фашисты платили 50 марок, но, видимо, инстинкт бандитизма брал и вверх над чувством наживы. Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте. «Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу. «Эйкчинай! Китайб! Нушаусим!» — хором закричали полицейские. Сноска. «Эй, большевик, винтовка есть? Литовский». Но, видя, что Сергей не двигается с места, решился тогда один из них на акт героизма. Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею. «Эх ты, мразь воничья!» Скрипя зубами, шептал Сергей, трясясь от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге плащ, потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лёжа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волосную тюрьму. Начальник купешкинской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытнейшим криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум. Короткий, желтый кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел. — Фамилия. — Русиновский. — Имя? — Петр. — Из какого лагеря? — Не был в лагере. — Парашютист? — удивился полицейский. — Нет. Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум. — Парашютист? — Нет. Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедро револьвер. — Давно в Литве? — Отправьте меня отсюда. — Последний раз. — Давно у нас. — У вас? — У кого это? — А! Брызнули снопом горящие искры из глаз. Рванул Сергей связанные руки и повисли на запястьях бескровные шматки кожи убью до смерти говори говорить буду с немцами с твоими хозяевами халуй. — а а а память вернулась к сергею в деревянном склепе с крошечным зарешоченным окошком из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и собираясь в ямке впалы щеки застывала свертываясь Затекли и устали связанные руки. Давняя мучная пыль с пола кочет нос, бьет тело чиханием. «Какая же теперь моя фамилия?» — силился вспомнить Сергей. «Росса! Русса!» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта. На второй день в Купешкесе был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку. От местечка купешкис до похожего на него Субачуса 40 километров. Но потому как пренебрежительно собачайские полицейские относились к купешкинским понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился собачайской тюрьмой, Дверь его одиночной камеры с шумом отворилась, и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в чёрном. Сергей поднялся с пола и встал у решётки окна. — Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве? — приближаясь, начал один в чёрном. — А? Расскажешь? Я шёл. — Куда? — На мою родину. — Родину? Мы тебе дадим её. «Отришките, ямранкос!» Сноска. «Развяжите ему руки!» Литовский. Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам. «Сок!» Сноска. «Крути!» Литовский. Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями от пола. Руки его теперь покоились на спине у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея Навзнич, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался в воздух дышать трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые и бессвязные слова полицейский. «Где ты был, а? Сколько вас? Скажешь?» Колени Сергея, сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, что-то колючее хватка зажало сердце, легкие грудь. Покатав пинками бесчувственное тело по полу, Полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры. На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей, он не знал. Может быть, потому что там было немного светлей, и вошедшие могли угадать в нем человека. И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею. — Курить хочешь? — Нет. — На! Полицейский протягивал толстую папиросу. Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался. — На! — говорю. Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном, к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку. Поф! Желтоватый мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.